Сначала я должна была её беречь от чалфинов, прорычала Клара в телефонную трубку. Её голос звучно отрямлял злости и страха. А теперь ещё и от вас. На другом конце её мать вытаскивала бельё из стиральной машинки, прижимая трубку плечом и ждала. Гортензия, я не хочу, чтобы ты забивала ей голову всякой ерундой. Ты меня слышишь? Твоя мать свихнулась от этой ерунды, и ты тоже свихнулась, но я нет. И на мне эта ерунда закончится. Если Айри придёт домой и начнёт нести этот бред, ты можешь забыть о втором пришествии, потому что ты до него не доживёшь. Серьёзные слова, но насколько же хрупок атеизм Клары, как стеклянные голуби гортензии на комоде в гостиной, дунуть, и они рассыплются. Клара до сих пор с опаской обходит церкви, как те, кто в юности был вегетарианцем, сторонятся мясных магазинов. По субботам она старается не ходить в Килберн, чтобы не сталкиваться с уличными проповедниками, вещающими стоя на перевёрнутых ящиках из-под яблок. Гортензия чувствует страх Клары. Она спокойно запихивает новую партию белья в машинку и бережливо отмеряет порошок. Она отвечает коротко и решительно. Не беспокойся о ней. Айри Амброзия теперь в хороших руках. Это я она тебе скажет. Как будто она вознеслась к богу на небеса, а не замуровалась в подвале в Ламбите вместе с райным топсом. Клара услышала, как её дочь взяла трубку параллельного телефона. Сначала треск, потом голос звонкий, как колокольчик. Послушай, я не собираюсь возвращаться домой, так что нечего поднимать шум. Я вернусь тогда, когда захочу. Не беспокойся за меня. Действительно беспокоиться было не о чём. Разве что о том, что на улице мороз. Даже собачье дерьмо покрыто инеем. На стёклах машин появились первые ледяные узоры, а Клара жила зимой в доме Гортензи. Она знает, каково это. Да, ясное солнце в 6:00 утра. Яркий свет на один час, но чем короче становятся дни, чем длиннее ночи, чем гуще темнота в доме, тем легче увидеть в тени на стене зловещее предзнаменование, тем легче спутать стук шагов по тротуару с далеким громом и бой часов в новый год покажется на батом, возвещающим о конце света. Но Клара зря боялась, атеизм Айри был нерушимым. Это была чалфинская убеждённость. К своему пребыванию у Гортензии она относилась как к развлечению. Её интересовал дом настоящий Боуден. Это место наполняли концы точки, финалы. Здесь рассчитывать на завтрашний день считалось глупым капризом. За всё, от электричества до услуг молочника, платилось по дням. чтобы случайно не потратить лишние деньги, если вдруг бог устроит страшный суд прямо завтра. Боулдены вложили новый смысл в выражение жить одним днём. Это была жизнь в вечном мгновении, постоянно балансируя на грани всеобщего уничтожения. Есть люди, которые глотают целые горсти наркоты, чтобы только испытать нечто похожее на ежедневное существование. 84-летний Гортензи Боулден Вы видели, как крошечные людишки вспарывают себе животы и выпускают кишки? Вы чувствовали себя телевизором, который выключили без предупреждения? Вы поняли, что весь мир это только сознание Кришны, свободное от любого я, плывущее в бесконечном космосе души? Ерунда. Все это мелочи по сравнению с видением Иоана Богослова, когда Бог наградил его двадцатью двумя главами. Откровение. Вот это должно быть стало настоящим шоком для апостола. После всей этой паутины Нового Завета, добрые слова и тонкие чувства, он обнаружил, что в конце концов в основе всего притаилось мучение Ветхого Завета. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Откровение, глава 3, стих 19. Вот это, наверное, было прозрение. Откровение это то, к чему в конце концов приходит Все сумасшедшие. Последняя остановка психэкспресса. И боуденизм это свидетели плюс откровение и плюс ещё что-то. А значит, вполне нездоровая вещь. Например, Гортензия Боуден понимала буквально слова откровения. Знаю твои дела, ты ни холоден, ни горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Она считала, что тёплое вообще это вместилище дьявола. Её спасением была микроволновка. Это стало её единственной уступкой современным технологиям. Долгое время она не решалась угодить в этом смысле Богу, боясь, что тогда США при помощи высокочастотных волн будут контролировать ее сознание. Она подогревала еду до невыносимой температуры и у нее всегда были на готове целые ведра льда, чтобы каждый стакан воды, которую она собирается выпить, стал холоднее холодного. Она носила две пары трусов, как те осторожные люди, которые постоянно боятся стать жертвой ДТП. Когда Айри спросила, зачем она так делает, Тасмучан объяснила, что как только появятся первые знаки пришествия Господа, гром рёв, жуткий грохот, она тут же сбросит грязные и наденет чистые, чтобы предстать перед Иисусом свежей и ароматной, готовой воссесть с ним на небесах. В коридоре у неё всегда стояла банка чёрной краски, чтобы намалевать на дверях соседей знак зверя. и избавить Бога от лишней работы. Зачем ему самому трудиться и отделять зерна от плевел? И в этом доме нельзя было сказать ни одной фразы, содержащей слова конец, закончить, финал и тому подобное, потому что эти слова действовали на Гортензию и Райна как красная тряпка, на которую они набрасывались со своим обычным бредом. Айри, я закончила мыть посуду. Райан Топпс серьезно покачивая головой. Вот так однажды закончится и жизнь каждого из нас. Так что Айри, покайся и стань праведной. Или, Айри, классный был фильм, а конец просто восхитительный. Гартендзия печально. Те, кто ожидает счастливый конец у этого мира, горько разочаруются, потому что он придет. и принесёт ужас. И немногие из тех, кто был свидетелем событий 1914 года, увидят, как третья часть дерев сгорит, и как третья часть моря сделается кровью, и как третья часть А ещё Гортензию охватывала ярость, когда она смотрела прогноз погоды, как бы безобидно ни выглядел диктор Как бы медоточиво ни звучал его голос, как бы скромно ни был он одет, она зверски ругалась в течение тех жалких 5 минут, которые она слушала диктора, а потом с маниакальным упорством делала всё наоборот. Если обещали дождь, она надевала лёгкий пиджак и ни в коем случае не брала с собой зонтик. Если обещали тепло и солнце, куртку и дождевик. Только через несколько недель Ари догадалась, что метеорологи были светскими конкурентами Гортензии. Она всю жизнь пыталась через толкование библейского текста предугадывать волю Господа относительно погоды на завтра. По сравнению с ней метеорологи просто салаги, а завтра с востока ожидается антициклон, который принесёт град и огонь, смешанные с кровью. В сидерных же районах не spadёт огонь с неба, и солнце станет мрачно, и луна сделается как кровь. Кроме того, вполне вероятно, что людей будет дрожать сильный зной, а небо скроется, свившись как свиток. Майкл Фиш и другие тыкали пальцем в небо, доверяясь глупому метеоцентру. Жалко пародируют эту точную науку эсхатологию, которой Гортензи посвятила 50 лет своей жизни. Есть новости, мистер Топс. Этот вопрос всегда задавался во время завтрака и всегда застенчиво, за то и в дыхание, как ребенок спрашивает про Санта Клауса. Нет, миссис Б, мы еще не закончили наши исследования. Мы с моими коллегами прилагаем все усилия. В этом мире есть учителя и есть ученики. Восемь миллионов свидетелей Еговы ждут нашего решения, ждут, когда настанет день страшного суда. Новы должны понять, что этими делами должны заниматься те, кто имеет к этому самое непосредственное отношение. Самое непосредственное, миссис Б. Пропустив несколько недель занятий, Ари снова начала ходить в школу, но теперь всё казалось каким-то далёким. Даже сам путь с юга Лондона на север был похож на полярную экспедицию, причём на неудачную, не достигшую своей цели и застрявшую где-то перед полярным кругом. Ни одно школьное событие не шло ни в какое сравнение с бурлящим водоворотом жизни в доме Боуден. Но как ты тёпл, а не горяч и не холоден, то извергну у тебя из уст моих. Так вдруг привыкаешь к крайностям, что всё остальное уже не устраивает. Она постоянно видела Милата, но общались они немного. Он теперь носил зелёный галстук и занимался своими делами. Она по-прежнему три раза в неделю наводила порядок в бумагах Маркуса, но старалась не видеться с остальными членами семьи. Изредка попадался Джош. По-видимому, он также усердно избегал Челсинов, как и она. К родителям она приходила по выходным. Холодные встречи, во время которых все обращались друг к другу по именам. Айри, передай соль Арчи. Клара, Арчи спрашивает, куда подевались ножницы. И все чувствовали себя одиноко. В метро на северо-западной ветке она чувствовала шипатки за своей спиной, которыми жители северного Лондона сопровождают тех, в ком они подозревают религиозность, эту отвратительную болезнь. Поэтому она торопилась сесть на двадцать восьмой автобус до Линдакин Роуд в Ламбете, чтобы вернуться в темноту. Там можно было впасть в зимнюю спячку, спрятаться в кокон и ей самой не меньше, чем другим, было интересно, какая Айри появится из этого кокона. Этот дом не был тюрьмой. Жизнь там была настоящим приключением. В кухонных шкафах и давно не открывавшихся ящиках комодов, за грязными дверцами скрывались тайны, которые хранились так долго, как будто тайны вообще вышли из моды. Она нашла фотографии своей бабушки Амброзии, худой красавицы с мендальевидными глазами и еще одну Чарли Дарима Белого, стоящего на кучке камней на фоне моря цвета сепии. Она нашла Библию, из которой была выдрана одна строчка. Она нашла моментальные снимки Клары в школьной форме, улыбающейся во весь рот. Ясно видны ее кошмарные зубы. Она перемежала чтение анатомии зубов. Джеральда М. Кетти. Библии Благой Вести. Она жадно накинулась на скромную и разрозненную библиотеку Гартензей. Ей приходилось сдувать с обложек красную пыль ямайских школьных классов и разрезать ножом страницы, которые никто до нее не читал. В феврале она прочитала отчет о Западно-индийском санатории Георг Дж. Х. Саттон Моксли, Лондон, издательство Сэмпстон Лоу. Марстон и Ко, 1886. Между внушительностью имени автора и качеством книги была обратно пропорциональная зависимость. Лесопилка Тома Крингла, Майкл Скотт, Эдинбург, 1875. В стране сахарного тростника. Эден Филпotts, Лондон, издательство Макклур и Ко, 1893. Доминика. Советы и заметки для желающих туда поехать. Его честь судья Хекстед Белл, Лондон, издательство А и К Блэк, 1906. Чем больше она читала, тем больше блестящий капитан Чарли Дарым вызывал её любопытство. Красивый и печальный, он рассматривал кирпичи церкви, и несмотря на то, что на фотографии он был совсем молодым, он казался ужасно умным. настоящим англичанином, которому у есть, что сказать людям, а может быть и самой Ари. И на всякий случай она хранила его снимок под подушкой. По утрам уже не было итальянских виноградников, а был сахарный тростник и табак. И она старалась представить, что запах плантанов возвращает ее куда-то, возвращает в мечту, потому что на самом деле она там никогда не была. в те места, которые Колумб назвал Сантьяго, но араваки упорно звали Ксаймака, и название пережило их самих. Страна лесов и вод. Не то чтобы Ари что-нибудь знала об этих маленьких, миролюбивых и пузатых жертвах своего собственного миролюбия. Это были какие-то другие ямайцы, выпавшие из сферы внимания истории. Она предъявляла права на прошлое. как она его себе представляла, решительно как требует вернуть письмо, отправленное не по адресу. Вот, значит, откуда она. Всё это принадлежит ей по праву рождения. Как серьёжки с жемчугом или долги, Ари отмечала крестиком всё, что находила. Она собирала всякие мелочи: свидетельства о рождении, карты, послужные списки и вырезки из газет, и хранила всё это под диваном. Как будто надеясь, что у богатства прошлого просочится в нее во время сна. Весной, когда полуполились почки, ее, как любую затворницу, начали посещать видения. Сначала стали слышаться голоса. Из полиолитического радио Гардензии среди шума долетел голос Джоэс Чалфин, выступавшей в программе «Вопросы садоводов». Ведущий. И ещё один вопрос от наших слушателей. Его хочет задать нашим сегодняшним гостям миссис Салли Витейкер из Борнмута. Миссис Витейкер, мы вас слушаем. Миссис Витейкер. Спасибо, Брайан. Я начинающий садовод и впервые сталкиваюсь с морозами. За последние 2 месяца мой цветущий садик стал совершенно голым и неприглядным. Друзья посоветовали мне сажать невысокие цветы, но тогда у меня будут только крошечные аврикулы и ноготки, а они смотрятся как-то некрасиво в моём огромном саду. Мне бы хотелось посадить что-нибудь пышное, примерно такой высоты, как дельфиниум, но такие растения ветер всё время ломает. Так что люди, заглядывающие в мой садик, качают головами и приговаривают: "Вот бедненькая, надо же, как не повезло". Смех в студии. Так что я хотела спросить у специалистов, как им удаётся сделать свои садики красивыми и яркими даже зимой, ведущий. Спасибо за вопрос, миссис Свиттейкер. Многие, даже опытные садоводы с этим сталкиваются. У меня, например, никогда ничего не выходит. Что ж, спросим у наших гостей. Джойс Чалфин, что вы можете посоветовать садоводам на зимний период? Джойс Чалфин Ну, во-первых, мне кажется, что у вас слишком любопытные соседи. Им я бы посоветовала не соваться ни в свое дело. Смех в студии. Но если серьезно, то я считаю, что эта мода на сады, цветущие круглый год, очень не здорово. Это плохо и для сада, и для садовода, и особенно для почвы. Я думаю, я уверена, что зима время покоя, приглушённых красок, и только потом, когда наступит весна, соседи упадут в обморок, увидев, как расцвёл ваш сад. Бах! И вот оно, потрясающее буйство. Я полагаю, что зима это время позаботиться о земле, удобрить её, перекопать, дать ей отдохнуть и приготовиться удивить любопытных соседей. Мне всегда казалось, что земля Как организм женщины живет циклично. Время плодородия сменяется временем отдыха, и это естественно. Но если вам так уж хочется сделать свой сад пышным и зимой, то советую морозник корсиканский Хелиборус Корсикус. Они морозоустойчивы и хорошо растут даже в земле, перенасыщенной и известию. Когда Ари выключила радио, было в этом что-то полезное. в отключении Джойс. И ничего личного. Просто вдруг её рассуждения стали скучными и ненужными. Её вечные попытки добиться толку от неплодородной английской почвы. К чему всё это, если теперь есть другая земля? Потому что для Айри Ямайка только что появилась. Она как Колумб открыла её и этим вызвала к жизни Страна лесов и вод, где всё, что угодно, росло само, буйно и без всякого внимания со стороны человека, где молодой белый капитан легко мог встретить чёрную девушку, обо чистая и неиспорченная, без прошлого, без предопределённого будущего, место, где всё просто есть, и никаких вымыслов, никаких мифов, никакой лжи. Никакой запутанной паутины. Так Айри представляла свою родину. Родина это одна из волшебных выдумок, как единорог или душа или бесконечность, которые вошли в язык и прочно обосновались в сознании. Для Айри слово родина было особенно волшебным, потому что у неё оно ассоциировалось с началом. началом начал. Как первое утро в Эдеме или первый день после апокалипсиса. Чистый лист. Но каждый раз, когда Айри удавалось почувствовать особую связь с прошлым, с его идеальной неопределённостью, что-то из настоящего звонило в дом Болден и разрушало это ощущение. В четвёртое воскресенье поста Айри получила подарок в виде Джошуа. Он неожиданно пришел, ужасно сердитый, похудевший на полтора стуна как минимум и одетый гораздо неопрятнее, чем раньше. Ари не успела еще выразить свое удивление или беспокойство, как он захлопнул за собой входную дверь и пронесся в гостиную. Достала меня все это, просто хрен знает, как достала. Он так хлопнул дверью, что стоявшая на подоконнике фотография капитана Дарима упала, и Аири пришлось заботливо поднять ее и поставить как положено. Ага, я тоже рада тебя видеть. Давай, садись и рассказываю по порядку. Чего от тебя достала? Они меня от них тошнит. Разглагольствуют о правах и свободах, а сами сжирают пятьдесят цыплят каждую сраную неделю. Лицемеры. Ари не уловила связь между свободой и цыплятами. Она достала сигарету и приготовилась к долгой беседе. К её удивлению, Джошоу тоже закурил, и они пристроились на подоконнике, выпуская дым в форточку. "Ты-то знаешь, как живут бройлерные куры?" Ари не знала, и Джошоу рассказал: "Заперты всю свою жалкую куриную жизнь в темноте. живут в тесноте, как сельди в бочке, в своём собственном дерьме и кормят их самым плохим зерном. И это, как говорил Джошуа, ещё цветочки по сравнению с жизнью свиней, коров и овец. Это мать твою преступление, но попробуй скажи об этом Маркусу. Попробуй, оставь его без мяса. И ни черта он не знает. Заметила? Он всё на свете знает, а какой-нибудь одной мелочи И ничего о целом мире, который стой, пока не забыл, возьми листовку. А Ирине никогда бы не подумала, что настанет день, когда Джошуа Чалфин вручит ей листовку. Ну вот она, у неё в руке и называется Мясо это убийство. Факты и слухи. Выпущено организацией Фатум. Это расшифровывается как Фронт антиэксплуатации тварей угнетённых и мучаемых Ядро Гринписа или что-то такое. Почитай. Это тебе не какие-то ненормальные хиппи. Это люди с твёрдым научным подходом и хорошей академической базой. И они анархисты. Мне кажется, что я наконец нашёл свою нишу. Это просто потрясающая организация. Их цель решительные действия. А председатель выпускник Оксфорда. Угу. А как Милат Джошо махнул рукой. Понятия не имею. Такой же псих. И не лечится. Джойс всё так же пляшет перед ним. Лучше не спрашивай. Да стали они меня. Всё изменилось. Джош нервно провёл по волосам, которые теперь доходили ему до плеч. Такую причёску называют взрыв на макаронной фабрике. Не представляешь, насколько всё изменилось. Мне иногда вдруг кажется, что я всё понимаю. Ари кивнула. Ей было знакомо это чувство. Оно часто возникало на протяжении ее семнадцатого года жизни, и ее не удивили метаморфозы, произошедшие с Джошуа. За четыре месяца в жизни семнадцатилетнего подростка случается множество крутых перемен. Фанат Rolling Stones превращается в фаната Beatles. Тори превращается в либерал-демократа и обратно. Собиратели винила в собирателей компактов. Больше никогда в жизни ты не способен на такие резкие изменения. Я знал, что ты поймёшь. Жаль, что не удалось поговорить раньше, но в последнее время дома меня всё бесит, и к тому же, как только я тебя вижу, тут же, откуда ни возьмись, появляется Милад. Я действительно рад тебя видеть. Я тоже. Ты как-то изменился. Джош небрежно указал на свою одежду, которая была теперь не такой дурацкой, как раньше. Ну нельзя же всю жизнь до нашего за отцом его вельветки. Да уж. Джоша хлопнул в ладоши. Я еду в Гластонбери и пока не собираюсь возвращаться. Я встретился с людьми из Фатума и отправляюсь туда вместе с ними. Но сейчас март. Ты едешь летом? Джоли и Криспин, те самые люди из Фатума, говорят, что надо ехать сейчас. Пожить там какое-то время на природе. А как же школа? Тебе можно прогуливать, а мне нельзя. Я не отстану. У меня все-таки голова Чалфина, так что вернусь перед экзаменами и все жду. Айри, ты бы только видела этих людей. Они потрясающие. Он дадаист, а она анархистка. Настоящая, не такая, как Маркус. Я ей рассказала о Маркусе и его дурацкой будущей мыше. Она сказала, что он опасный тип, а может даже и психопат. Ари задумалась. Ну, это вряд ли. Не затушив окурок, Джошо выкинул его в форточку. Я больше не ем мясо. Я ещё не отказался от рыбы, но это всё полумеры. Так что собираюсь скоро стать полным вегетарианцем. Ари пожала плечами, не зная, что на это сказать. И, кстати, в этой старой пословице что-то есть. В какой? Клинк клином вышибают. Только самыми радикальными мерами можно достучаться до такого, как Маркус. Он сам не понимает, до какой степени он ничего не знает. Нет смысла вести себя с ним разумно, потому что он считает, что у него исключительное право на разумность. Что с такими людьми делать? А знаешь, я теперь еще и кожу не ношу и не ем продукты животного происхождения, желатин и всякое такое. поглядев с минуту на ноги прохожих, кожаные ботинки, спортивные тапочки, туфли на каблуках. Ари сказала: "Да, ты им всем покажешь". А 1 апреля вдруг появился Самат. Он шёл на работу, поэтому был весь в белом. В своём помятом костюме он был похож на расстроенного Святова. В глазах у него стояли слёзы. Ари впустила его. Привет, мисс Джонс. Самат слегка кивнул. Как поживает твой отец? Ари улыбнулась, вступая в игру. Вы видеть его чаще, чем мы. Как Бог. Спасибо. Отлично. Ты не видела моего никудышного сына. Но прежде, чем Ари успела произнести свой обычный ответ, Самат расплакался, и она повела его в гостиную, усадила в кресло Даркуса и принесла ему чай. Что-то не так. Мистер Эгбал, а что так? Что-то с моим отцом? Нет, что-то с Арчебальдом все в порядке. Он у нас как реклама стиральной машинки, всегда один и тот же. Что тогда? Милад, его нет уже три недели. Боже мой, вы не заходили к Чалфенам? Он не у них. Я знаю, где он. Из огня да в поле. Он с этими психами в зеленых галстуках в спортивном центре в Честере. Вот чёрт! Ари села, закинула ногу на ногу и закурила. Я давно не видела его в школе, но даже не представляла, насколько давно. Но если вы знаете, где он, то я пришел к тебе не потому, что его ищу. Я пришел за советом, Ари. Что мне делать? Ты его знаешь? Скажи, как до него достучаться? Ари закусила губу, старая привычка её матери. Я не знаю. Мы теперь не так много общаемся, но мне всегда казалось, что ему не хватает Маджида. Он, наверное, скучает. То есть он сам никогда не признается. Но Маджид, его брат-близнец, так что, может быть, если бы он вернулся? Нет. Это тут ни причём. Я сам хотел бы, чтобы это было так. Одному Богу известно, какие надежды я возлагал на Маджида. А теперь он возвращается в Англию, чтобы изучать право, а платят за него эти чалфыны. Он хочет насаждать людские законы, а закон Бога его не волнует. Он не внял учению Магомета, Да хранит его Аллах. И, конечно, его мать в восторге, но я в нём разочаровался. Настоящий англичанин, поверь мне. Маджид не поможет Милату, а Милат не поможет Маджиду. Они оба сбились с пути. Осталось только ждать, когда они переженятся на каких-нибудь шейлах и загонят меня в могилу. Я всего лишь хотел, чтобы мои сыновья были добрыми мусульманами. Ох, Агри, Самад взял её руку и грустно погладил её. Я не знаю, где я ошибся. Ты им говоришь, а они не слышат, потому что на всю мощность включена эта музыка. Паблик Эннами, ты показываешь им дорогу, а они выбирают кривую тропинку, ведущую к адвокатуре. Ты ведёшь их, а они сбегают от тебя в спортивный центр в Честере. Ты пытаешься планировать свою жизнь, но всё идёт не так, как надо. Но если бы можно было начать сначала, подумала Айри. Если бы можно было вернуться к истокам, к началу истории, вернуться на родину. Но она этого не сказала, потому что он и сам понимал это, так же как она. И оба они знали, что бесполезно гоняться за собственной тенью. Она ничего не сказала, просто вынула свою руку из-под его и положила её сверху, погладила его в ответ. Ох, мистер Рекбал, я даже не знаю, что тут можно сказать. Да, сказать тут нечего. Одного я отправляю на родину. И он возвращается настоящим англичанином в белом костюме, будущий судья в дурацком парике. А другого я оставляю, и он нацепляет зелёный галстук и присоединяется к террористам. Иногда я думаю: а мне какое дело? печально спросил Самат, выдав, что и на него тоже повлияла Англия за эти 20 лет. Но мне есть до этого дела. Меня это беспокоит. Теперь уже мне кажется, что когда приезжаешь в эту страну, ты заключаешь договор с дьяволом, ты протягиваешь паспорт на таможни и все на тебе клеймо. Ты хочешь только заработать немного денег, чтобы было легче вступить в жизнь. Ты не думаешь же здесь оставаться? С какой стати? Холод, слякать, тоска, отвратительная еда, кошмарные газеты. Чего ради оставаться тут, где тебя никто не любит? Все только терпят. И терпят-то еле-еле, как будто ты животное, которое с трудом удалось приручить. Ты и не думаешь оставаться, но ты уже заключил договор с дьяволом. Он затягивает тебя. И вот ты уже не можешь вернуться. Твои дети ни на что не похожи, а ты сам стал непонятным кем. Неправда, ну что вы? И тогда ты начинаешь думать, что, может быть, так и надо. Сама мысль о рождении, о принадлежности к своей стране начинает вдруг казаться бессмысленной, грязной ложью. И я начинаю думать, что место рождения Ничего не значит, что человек рождается там, где рождается, просто случайно. Но если поверить во все это, то к чему ты придешь? В чем тогда смысл? Где суть? Пока сам отцу же самописывал эту антиутопию, Ари смущенно думала о том, что мир, состоящий из случайных событий, кажется ей раием. Только там ей видится свобода. Ты меня понимаешь, крошка? Я знаю, что ты меня понимаешь. А на самом деле это значило: мы с тобой говорим на одном языке. Мы одинаково мыслим. Мы одинаковые. Айри сжала его руку и решительно закивала, боясь, что он снова заплачет. Ей придётся сказать ему то, что он хочет услышать, а как же иначе? "Да", ответила она. "Да, да, да".